Тому, кто в наши дни путешествует по Британии, на каждом шагу встречаются удивительные мегалитические сооружения, время возведения которых теряется во мраке тысячелетий. Примечание Британь, провинция на севере Франции. Некоторые из них на несколько тысячелетий старше знаменитых монументов великой культуры древнего Египта. Где же таятся истоки этой культуры? Откуда она заимствовала свою фантастическую мощь, позволявшую ей вновь и вновь воссоздавать идентичные постройки на протяжении как минимум пяти тысячелетий? Кому не знакомы, поистине феноменальные постройки зодчих эпохи мегалита, остатки которых сохранились не только в Британии. Это и монументы Стоунхенджа, и протянувшиеся на многие километры ряды каменных менгиров. карнаке, число которых измеряется десятками тысяч, гигантские дольмены, с крышами из монолитных плит, одна мысль о способах транспортировки которых вызывает полное замешательство. Примечание – менгеры вертикально стоящие каменные монолиты, найденные археологами практически во всех концах света. Высота их может колебаться от полутора до двадцати с лишним метров, Один из мингеров Британии, правда, уже рухнувший. Назначение и способ установки менгеров неизвестны. Дольмены ⁇ металлические сооружения из вертикально стоящих блоков, накрытых массивными каменными перекрытиями. Дольмены встречаются и по всей Европе, и в Евразии, и в Южной Америке. Можно вспомнить и менгиры-колоссы, громадные многотонные монолиты, этакие персты, упирающиеся в небо. Вес самого крупного из них превышает 350 тонн. Но самое любопытное, что его доставили из каменоломни, находящейся в 20 с лишним километрах. Архитектурные и строительно-технические возможности зодчих эпохи мегалита – необъяснимый аспект, за которым скрыт некий тайный смысл. Геометрические соотношения между мегалитическими сооружениями, их астрономическая ориентация в пространстве, а также особая роль носителей космических посланий – Комплексы Стоунхеджа и острова Гаврини, адресованных в будущее, позволили уже давно выдвинуть гипотезу о том, что культура эпохи Мегалита во многом обусловлена посещением нашей Земли инопланетянами в доисторические времена. В отличие от других культур, охватываемых рамками этой гипотезы, в культуре эпохи Мегалита отсутствует три важнейших источника, лежащих в основе этой теории, а именно устные предания, письменные источники, достоверные изображения. Что касается последних, то на сегодня обнаружены крайне немногочисленные символические знаки, в частности, на мегалите острова Гаврини и ни одной четко идентифицируемой пиктограммы. В подобной ситуации можно с полным основанием говорить о том, что ни о какой высокоразвитой культуре далекого прошлого Мы не располагаем столь скудной информацией, как о культуре, несколько тысячелетий господствовавших на обширных пространствах от Англии до Средиземного моря. Нам известно крайне мало о повседневной жизни той эпохи, о технических возможностях и религиозных воззрениях.